Глава 32. Клинок в руках Курта распался на сотню повисших в воздухе кристаллов. Он вскинул рукоять, и они, словно пули, одновременно прошили грудь тени. От боли перехватило дыхание. Он упал на колени, чувствуя, как земля под ногами и руками обращается в пепел. Результат неконтролируемого всплеска энергии. Боль не утихала, резала, терзала. Каждый глоток воздуха давался через нестерпимое мучение. «Ты еще помнишь, что такое боль?» Курт медленно направлялся к нему. «Даже не так. Ты хоть раз ее испытывал до меня. И тем не менее, я хвалю за выносливость». «Не подходи», — выдохнул тень. «Я могу случайно тебе навредить». Курт рассмотрел пепел под ним. Скорее всего, он почувствовал легкое цепенение или дурноту в момент атаки. Но для него это ничего не значило. «Как же ты меня раздражаешь!» Он пинком перевернул тень на спину и вонзил ему в грудь, вновь собравшийся из кристаллов меч. Тень вскрикнул, инстинктивно схватился за клинок в надежде выдернуть его, но лишь порезал ладони. «Только руку ко мне протяни, и все закончится!» Курт принялся проворачивать клинок. Тень зажал пальцы между зубов, сдерживая истошный вопль, второй рукой вырывая из земли траву, тут же рассыпающуюся пеплом. Он не видел выхода. Нельзя вытянуть клинок. Нельзя и оттолкнуть Курта так, чтобы тут же его не убить. Чтобы он сейчас не тронул, это обречено на гибель. Кое-что все же он заметил. Несмотря на минимум движений, дыхание Курта было тяжелым и громким. Он держал меч неуверенно и слабо, словно не мог сжать пальцы крепче. Да и лицо его стало бледнее. На меч уходит много крови. Понял тень и попытался сосредоточиться на этой мысли, чтобы хоть немного успокоиться, умерить выброс энергии. Обычный человек на его месте уже упал бы в обморок, но благодаря измененной сущности он еще держится. И все же это слишком даже для него. Надолго его не хватит. Рана от этого клинка куда больнее, чем от обычного. Тело можно залечить или защитить, а вот душа уязвима. Ее от меня не спрячешь. Курт снял с его уха наушник и включил его. «Ну, хочешь что-то сказать друзьям напоследок?» «Тень!» — позвала его Кларк. «Ты слышишь меня?» «Что происходит?» Курт запрокинул голову к небу. Там мигал огонёк дрона. «Словно вы сами ничего не видите!» «Тень, прошу!» Не замолкала она. «Убей его! Ты погибнешь!» «Что мы будем делать?» «Ты подумал о других, о мирных людях, которых ты уже не спасёшь, о Байрис и Азаруэле в конце концов?» «Что я скажу им, что ты позволил убить себя из чувства вины, тогда как даже ни в чём не виноват?» Тень набрал в руку горсть пепла, некогда земли, и пока та не растворилась, швырнул курту прямо в глаза. Тот инстинктивно отпрянул, выдёргивая меч. Тень перевернулся, вскочил и отбежал на несколько метров. Он принял решение: собрать остатки сил и броситься в лес. Правда, он так ослаб, что Курт быстро его нагонит. Значит, нужно выиграть немного времени, восстановиться и тогда бежать. Курт, послушай, Тем временем заговорила Кларк. «Тень не виноват в том, что погибла твоя семья. Это мы отдали ему приказ. Даже если так, это ничего уже не изменит», — оборвал Курт. «Я живу только ради того, чтобы убить его. Буквально. Я не могу просто остановиться. Рано или поздно я должен это сделать». «Что будет, если ты остановишься?» — спросил Тень. «Если передумаешь». Курт выдержал паузу словно обдумывая, стоит отвечать или нет. Наконец он решился. Если обращенный передумает мстить, чего еще никогда не было, то Зотис сам переселится в его тело с той способностью, которую даровал, и будет уже осознанно вырезать людей. Вы встретитесь с самим Зотисом. Он сможет создавать обращенных не раз в год, а столько, сколько пожелает. Так что он только и ждет, что кто-то передумает. Представьте эту катастрофу. «Такой сценарий вас устраивает больше?» В центре управления повисла тишина. Тень почти увидел, как Кларк рухнула в свое кресло. «Это беспроигрышный для него вариант», — произнес Тень, выпрямляясь. «Ты прав, мы выбираем меньше из зол». «Тень! Нет!» — воскликнула Кларк. «Но умирать я не собираюсь. И точно не такой ценой. Зотис, вероятно, живет в какой-то тюрьме, раз не может творить хаос лично» и следует поставленным условиям. Для него обращенный способ повлиять на мир извне, и такой шанс он получает раз в человеческий год. Вопрос лишь в том, кто посадил его в эту тюрьму, кто поставил эти условия и можно ли их изменить. Не может быть, что любой исход только в его пользу. Я уверен, есть способ освободить тебя от мести без таких разрушительных последствий. Ты говоришь так, потому что хочешь жить или потому что действительно хочешь помочь? «Все вместе. Я должен тебе, но явно не свою жизнь. Моя гибель не принесет тебе облегчения. Ты умрешь. Я же хочу, чтобы ты смог жить, как все. До этого момента я был уверен, что...» Тень опустил задумчивый взгляд. «Я давно пытаюсь узнать, кто такой Зотис и как его остановить. Ты ключ к этой разгадке. Отложи свою месть, и мы разберемся с этим и вместе и освободим тебя». Курт усмехнулся. «Мируэль, да ты просто наивный идиот! Кто сказал тебе, что меня заставляют это делать? Кто сказал тебе, что я сам не хочу убить тебя?» Жуткий грохот раздался со стороны туристического городка. Его тут же перебила сигнализация машин. «Что происходит?» — вздрогнул тень. «Это аномалии», — объяснила Кларк, видимо, зачитывая свежий ответ, только что появившийся на экране ее планшета. «Их две, и обе на разных объектах». «Класс А в районе городка. Класс Б чуть дальше приближается к жилому дому. Предположительно, там проживает семья». Голос ее стал глуше. «Тень. Рядом только ты. К группе потребуется время, чтобы прибыть». «О, надо же!» — Курт всплеснул руками. «И снова выбор. Семья или целая толпа? Проверьте, вдруг там есть какой-нибудь спонсор, чьи деньги стоят того, чтобы бросить людей на растерзание». Он уставился на тень. «Мне даже интересно, как ты поступишь в этот раз? Кого выберешь, Мируэль?» «Никого. Я никого не собираюсь выбирать». Он повернулся к Курту. Мелькнувший в голове план был безумен, но почему-то внушал надежду. «Вместо этого прошу, помоги мне спасти всех». Курт даже отпрянул. «Что?» «Помоги мне сейчас, а затем мы закончим, обещаю». «Я не герой», — отрезал он. «И никогда таким не занимался». Я не успею помочь всем, мягко продолжил тень, не сводя глаз с городка. Могут погибнуть люди, пожалуйста, а затем делай со мной, что хочешь. Курт устало выдохнул. Тогда я выбираю монстра класса А. Нет, он слишком опасен, тут же возразил тень, разворачиваясь к нему. Ты потратил слишком много крови. Тебе не хватит сил на громилу А класса. Предоставь его мне, а самый дикономалии класса Б, она меньше. «Хочу напомнить», — усмехнулся Курт, «что это ты тут едва стоял на ногах». «Я уже почти восстановился, а вот ты...» Он прошелся взглядом по его телу. «Выглядишь слишком бледным. Он вообще сможет хотя бы добежать до того дома». Курт смотрел с неприкрытой враждебностью, будто ему посмели напомнить о том, что говорить было непозволительно. Но, наконец, он сдался. «Хорошо. Давай закончим быстро».